Глава двадцать третья «Доброе утро!» «Доброе утро! На процедуры?» Горничные вышли из номера, в котором только что закончили уборку. «Да. Мы можем сейчас в ваших номерах убраться?» «Да, да, конечно, спасибо!» Ответила женщина и дальше уже продолжила разговор с мужчиной. «Петь, у Саши же процедуры плотно, без перерывов, до самого обеда, да?» Мужчина кивнул и покатил коляску в сторону лифта, пытаясь не потерять из виду убежавшего вперед мальчика. «Ваня, сегодня моя очередь на кнопку лифта нажимать!» — крикнул мальчик, сидящий в коляске тому, другому, уже убежавшему вперед. «Я помню!» — послышался ответ мальчика уже из холла. Со стороны они выглядели семейной парой. Мама, папа и два сына. Один из мальчишек, правда, в инвалидной коляске, но здесь, в санатории, этим никого не удивишь. Когда они уехали на лифте вниз, горничные продолжили свой разговор. «Нет, Ларис, они точно не любовники. Ну вот смотри сама. Это ее номер. Вот спальня сына. просто в кровати сына смята, одеяло сбито. Ну тут понятное дело, ребенок спал. Это ее спальня. Простынь тоже смята, а на смята только одна. А теперь смотри в его номере, видишь? То же самое». — Слушай, Петровна, я тогда ничего не понимаю. Но ты же сама видела. Он же над ними и над мальчишками над ней трясется, как над сокровищами. — Ларис, может, мы с тобой ничего не понимаем в этой жизни? Может, так и надо держать мужика на расстоянии, а? Ты вот со своим Валеркой утром уже успела подцапаться? — Ну а как с ним не подцапаться? Накурил в туалете, сиди потом после него, как в газовой камере. Зубную пасту опять не закрутил, носки сам найти не может. — Твой Саныч, что ли, лучше? Да такой же! А эти, смотри, утром вышли каждый из своего номера, она цветет и пахнет. Потому что только на себя время тратила, и на одного из детей. Он тоже благоухает. Вон, смотри, у мужика вещи сложены, носки не валяются по всему номеру. Зубная паста закрыта. Вон, мужик даже раковину своей щетины сполоснул, чтобы не присохла. Дети умыты, причесаны. Он ее в щёчку поцеловал, она его чмокнула. «Идиллия! Так и надо!» «Ага, надо. Где? В нашей двухкомнатной хрущевке?» «Ой, да!» — вздохнула одна из горничных и принялась менять постельное белье в номере Жени. Женя не стала настаивать на том, чтобы Петр ей рассказал, на что он все-таки решился и чью тайну он скрывал. Не имела она права на это. На следующий день он попросил ее побыть с Сашей, а сам уехал куда-то на такси сразу после обеда. Уехал не на свидание, потому что не наводил лоск. Не брился, туалетной водой не поливал себя с головы до ног. Хотя в душ сходил, сменил футболку, выбрав просто чистую. Перед отъездом зашел узнать, все ли у них хорошо. Женя смотрела на него и не узнавала Петра. Всегда улыбающийся и открытый, сейчас он был закрытой коробочкой. Сосредоточен, спокоен, немногословен. Так и выглядит человек, который принял для себя какое-то решение. Его не было почти три часа. И опять первым делом в душ. Это Женя поняла потому, что к ним в номер он зашел в другой футболке, не в той, в которой уезжал. Вернулся немного странный. «Спросишь о чем-то?» — ответит. «Нет?» — молчит. Он весь вечер возился с мальчишками. Читал им книги в лицах, с выражением, отчего они весело смеялись. Тискал их по очереди. Можно сказать, что вообще из рук не выпускал. Саша уже не так остро реагировал на прикосновение и постоянно улыбался. К концу вечера сам Петр от общения с детьми будто оттаял и вдруг предложил «А пошли купаться!». Две недели пролетели незаметно. Петр еще несколько раз оставлял Женю с мальчишками, уезжая вот так же на пару часов. Приезжал и всегда после этого не отходил от мальчишек, будто убеждая самого себя в чем-то. Женя уже тогда поняла, что ведь, по сути, она Петра очень плохо знает. Оказывается, он может быть и вот таким, закрытым и в то же время каким-то смущенным, что ли. Да, возится и шутит с мальчишками, а сам из-под тишка взгляды на Женю бросает. И совершенно непонятно, что он при этом думает, потому что у самого внутри стена. Стена, за которую у Жене нет хода. И опять с мальчишками он прежний, а с ней странно смущенный. — Петь, чаю сделать? — Да, спасибо. Потом, к концу вечера, видя, что Женя не пытает его вопросами, он расслаблялся и становился тем привычным Петром. И вот настал день, когда Петру и Саше надо было уезжать. женя с Ванюшкой поехали провожать их в аэропорт. Сдан багаж, и как будто слова все сказаны, расставаться все равно не хочется. Даже Ванюшка с Сашей ведут себя тише, чем обычно. — А пошли по мороженому на дорожку, а? Хотите? — предлагает Петр, видя такое кислое настроение у всех. — Да. Мальчишки, как всегда, отвечают хором. Женя только кивает, но хотя бы уже улыбается. Жень, ну что ты в самом деле? Вы же уже через неделю приедете с Ванюшкой. Я не мог увести Сашу дольше, чем на две недели, ты же знаешь. Угу. Ты мне потом скинь, во сколько вы приезжаете, и мы с Сашей вас встретим, хорошо? Да, хорошо. Закатим пир горой, сводим мальчишек в наше с Ванюшкой любимое кафе. Надо же Саше наши любимые места показать, да, Вань? Да, дядь Петь, а еще в бассейн и в парк на карусели, да? «Да, конечно!» — рассмеялся Петр словам Ванюшки. «Вот видишь, сколько у нас еще всего предстоит!» «Жень, ну ты что?» «Да, да, Петя, извини. Что-то я и правда расклеилась». Женя заулыбалась, одернув перед этим себя мысленно и напомнив себе, что при расставании друзья не рыдают на плече. Да и расставанием это все назвать сложно. Так разлука на неделю. Наверное, она даже будет к лучшему. Когда Петра не будет рядом... Проще будет вернуть осознание, что он просто друг.